Глава 112 Всю ночь бушевала вьюга, а раннее утро принесло генералу Хэккенену плохие новости. Имперские драгуны захватили лагерь объединенных войск, находившийся на краю долины, и обратили в бегство 12-тысячное соединение гвардейских частей Союза. Рензельская пехота Эвтлянская кавалерия, литвийские егеря — всё это драпало за холмы под прикрытие основных сил. «Отвратительно!» — произнёс про себя Хакенен. «Что, простите?» Лежавший на жёстком диване генерал Нильсен разлепил глаза и посмотрел на коллегу. Затем поднялся и, сладко зевнув, широко распахнул рот. «Выходит, я уже говорю вслух, что...» мне кажется, я не говорю вслух», — снова подумал Хаккинин. А Нильсон ответил, «Да вы не обращайте на это внимание, Йозеф, от переутомления такое бывает. Мне послышалось, вы сказали отвратительно. Значит, новости плохие». Не дожидаясь ответа, Нильсон налил себе холодного кофе, сделал глоток и поморщился. «Вот дрянь какая!» — сказал он. Когда начальником тыла был полковник Храли, кофе офицерам подавали куда лучше. «Просто тогда вы были моложе», — съязвил Хакимин. Его задевало, что Нильсон заметил его странную и такую досадную болезнь. «Думанье вслух — это же уму непостижимо!» «Вообще-то дела действительно не очень хороши», — признался он надежде напугать Нильсона. Однако этому истлянцу все было по барабану. «Что, императорские драгуны взяли ваш дорогой Биттер?» — усмехнулся он. «Нет, но они вышвырнули нас из долины». «И теперь, Нильсен, истлянский Кюссель закрывают только пятьдесят тысяч войск». «Но но у них же оставалось какие-то пять тысяч», — растерялся Нильсен. При упоминании родного города хамская веселость сразу его оставила. «Я надеюсь, дорогой Нильсен, что это действительно так, и драгоны обрушились на лагерь всей своей массой. Отступить перед пятью тысячами атакующих драгон тут нет ничего зазорного. Но что-то говорит мне, что их было не больше нескольких сотен». Хаккинин вздохнул и, обойдя стол, посмотрел в окно. Снег перестал падать, ветер утих, и в промежутках между ослабевшими тучами стало пробиваться утреннее солнце. «А где Петерсен?» — поинтересовался Нильсен. «Я послал его разобраться в причинах бегства из долины. Скоро он уже должен вернуться». «Как же! Ждите его скоро, Йозеф! Это же Литвиец!» «Знаете, какие они тормоза?» Есть новый анекдот про то, как истляндец, истляндец и литвец собрались на рыбалку. А в это время договорить да, Нильсон не успел, хлопнула дверь. В коридоре и в сопровождении двух секретарей в комнату вошел министр политических рекомендаций. Он сбросил дорогую шубу и ее тотчас подхватил один из секретарей. Второй тут же достал блокнот и приготовился записывать. «Этого не нужно!» – сухо заметил министр. И секретари, поклонившись, вышли за дверь. «Я приехал сюда на этих сумасшедших заводных лошадях так быстро!» «Как только смог!» – слегка обиженным тоном проговорил министр. «К чему же такая спешка?» – холодно поинтересовался Хакимин. «Я опасаюсь, генерал, что вы завалите всю компанию!» «Это чушь, господин министр!» – в голосе генерала зазвучал металл. «У нас здесь...» «Шестидесятитысячный заслон, а ещё на подходе сорок тысяч резерва. Да ещё лёгкая артиллерия». «Но я слышал, что вас вышвырнули из долины всего 400 драгун, генерал». А откуда вы это слышали?» – строго поинтересовался Хакенен. В этот момент с улицы донёсся лошадиный топот и скрип промёрзших шарниров. Механические лошади остановились, и на снег спешились несколько всадников. Однако только один из них вошел в штабное помещение. Это был генерал Петерсон. От него пахло водкой, но, учитывая холодную погоду, это не считалось предрассудительным. «Ну?» – громко произнес он, швыряя в одну сторону головной убор, в другую шарф. «В третью шинель. Как мы и предполагали, Йозеф, эти сволочи!» Драпанули от 400 сотен драгун. А врали, что по ним ударили чуть ли не десять тысяч. А сколько их там сейчас, воспользовавшись случаем, поинтересовался министр. Петерсон приложил руку к тёплой печке, а затем ответил. Разведка докладывает о пяти тысячах, но теперь у них ещё и наши пушки. Скорострельные батиска. 20 штук и куча снарядов. Мы ведь сегодня утром этими пушками с ними покончить хотели. А теперь они хозяйничают в нашем лагере. И в палатках устраиваются свиньи имперские. «Мы вышибем их!» — вскричал неожиданно Хакенет. «Мы заставим их кровью умыться «Полный генерал! Митинг здесь устраивать!» — осадил его министр. «Нужно договариваться, пока не поздно». — У меня, между прочим, чрезвычайные полномочия. — Но у нас же преимущество, господин министр! — не сдавался Хаккинин, которому хотелось отомстить за неоднократно испытанный позор. — Да, — поддержал его Нильсен, — у нас решительное преимущество, я предлагаю драться. — Драться? — министр нехорошо усмехнулся и шагнул к Нильсену. — Вы ведь куселя генерал. «Из долины до него всего 30 километров, так?» «Кюсель надежно прикрыт», – не очень уверенно аргументировал Нильсон. «Правда? А вы знаете, что такое атака тяжелых драгун, генерал?» «Это таран, понимаете? Остановить его просто невозможно!» «Как сделать это теоретически знает каждый, но на практике можно только ослабить их страшный натиск. Если хотя бы пара сотен этих почуявших запах крови зверей прорвется в кюсель, я за этот город не дам и гроша. Не дам и гроша, слышишь?» Министр прервался и, достав из кармана платок, отерся лбал пот. «Девять лет назад, во время ревельской кампании, я был лейтенантом», продолжил он, «и тогда мы были просто уверены, что имперцы не пройдут». У нас была глубоко эшелонированная оборона. И что же? Они прошли. Всего лишь пятьдесят всадников прорвались в небольшой городок Кадзиевиц. И что они там наделали? Они жгли все, все, что сгорело. Убивали, как сбесившиеся псы. Они не собирались сдаваться в плен. Они желали досадить нам и показать, что они такое. И показали. Естественно, позже всех перестреляли, но городка-то больше. Не было. Вот вам перспективы Кюселя. Министр замолчал, и возникла пауза, которую затем нарушил генерал Нильсон. А за что мы воевали в Ревельской кампании? За клочок пустынных болот? И зачем же нам эти болота... Что мы на них делали? «Не знаю», — министр пожал плечами и с горечью добавил. «Наверное, мороженку собирали». Затем хлопнул себя по коленям и объявил. «Таким образом я подвожу итог нашего совместного совещания». «Будем договариваться, господа генералы». Хакинен собирался что-то сказать, но его опередил Петерсон. «И еще Йозеф, посланные ночью на задание скальты, так и не вернулись». Ни один! Две сотни диверсантов! Снегом замело!» Видимо, это сообщение было последней каплей, и Хакенен сначала молча кивнул головой, а затем произнес «Хорошо, я согласен, будем договариваться».